как движутся примитивные существа. Более двух с половиной веков назад из Швейцарии в Голландию приехал молодой человек. Только что получив университетское образование и проявляя интерес к естествознанию, он, нуждаясь в деньгах, решил наняться в гувернеры к одному графу. Эта работа оставляла ему время для проведения собственных исследований. Звали молодого человека Абраамом Трамбле. Абраам Трамбле, 1710-1784, швейцарский естествоиспытатель. Открыл фототаксис, стремление безглазых животных к свету, регенерацию, способность восстанавливать утраченные части организма, размножение почкованием. Особенности движения пресноводных полипов, гидр. Способствовал переходу в науке от описания наблюдаемых организмов к активному экспериментированию над ними. Его имя вскоре стало известно всей просвещенной Европе. А прославился он, изучая то, что было в прямом смысле слова у всех под ногами. Весьма простые организмы, водившиеся в лужах и канавах. Одно из этих живых существ, которых он тщательно рассматривал в капельках зачерпнутые из канавы воды, Трамбле принял за растение. Это были зеленые трубочки длиной около сантиметра с венцом из щупалец на одном конце. Но однажды Трамбле обнаружил, что трубочки сокращаются и удлиняются, а затем был поражен, заметив, что они шагают. Все это позволило исследователю отнести их к животным. За свой внешний вид, существа напоминали мифологических чудовищ с девятью головами, они получили название гидры. На рисунке вы можете увидеть, как причудливо они передвигаются, словно совершая кульбиты, акробатические прыжки через голову. Данное изображение вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. С гидрами связано много интереснейших биологических находок. Однако еще сравнительно недавно о мире животного было известно так мало, что о строении и поведении многих существ можно было лишь фантазировать. К сожалению, несмотря на то, что открытия трамбле вошли в багаж каждого биолога, Его вспоминают нечасто. Лишь во второй половине XX века труды ученого были переведены с французского на английский язык. Однако и сейчас обращение к ним может многому научить современных исследователей. В частности, не подскажут ли наблюдения и рисунки, описывающие движение гидры, новое техническое решение какой-нибудь задачи. Например, как обеспечить перемещение по протяженным плоскостям космических аппаратов или корабельных корпусов под водой, когда надо обследовать их поверхность, что-либо отремонтировать или разместить там приборы.